обограждение берегов со стороны океана средствами обороны и нападений, кораблями и крепостями. После него внутренние раздоры, и особенно фонтенесская война, заставили забыть о прибрежьях. А Аквитания не имела флота. И если было еще несколько кораблей в пристанях Нейстри, то они предназначались для ловли китов и оставляли Францию именно тогда, когда время года привлекало туда пиратов. Надо бы еще заметить, что эти частные суда принадлежали по большей части бритонцам, которые, правда, были врагами нартманов, но и не защитниками Франции. Фонтенецкое сражение 25 июня 341 года, и особенно раздоры графов Ламбера и Ренайля, споривших о городе Нанти, открыли доступ в их отечество. И герцоги, долженствовавшие защищать империю, предпочитая народным интересам свои частные ссоры, доставляли варварам способы обесчестить Францию всяческими грабежами, хищничествами и пожарами. Но преступление вельмож, которым поручена была оборона приморских берегов, заключалось не только в том, что они покинули защиту их. Большая часть их прибегала к нортманам и употребляла их в виде союзников в своих частных ссорах и в восстаниях против престола. Должно ли удивляться при такой доступности Франции грабителям, что пираты так часто пробегали Лоренскую провинцию, Найстрию и Аквитанию, и что все города этих трех королевств испытали по нескольку раз в течение девятого столетия ярость варваров? Монастыри привлекали их своими богатствами, придавали им смелости своей слабой обороны. Самая религия христианская – сделалась ненавистной северным народом с тех пор, как миссионеры попытались уничтожить их суеверие. Вследствие этого немногие монастыри избегли разрушения, и большая часть их могла применить к нортманам слова псалмопевца. Они пролили кровь святых, и не было никого, кто мог похоронить убиенных». Благочестивые иноки не столько помышляли о защите, сколько об укрытии святыни от святотатственных рук идолопоклонников, перенося ее в самые недоступные места и преимущественно в Дижон, вдвойне защищенный неприступными стенами и отдаленностью судоходных рек. По окончанию тревоги каждый монастырь требовал обратно, иногда тщетно, сокровища в веренной отдаленной земле, и признательные граждане Тура предложили звание епископа у себя одному аббату из Мармутье, который сберегал в продолжение тридцати лет многие монастырские сокровища. Вторжения Нортманов простирались по всем бассейнам Древней Галии, имевшими исток в океан, так что пределами хищничеств можно означить возвышенность, которая, начиная у Вормса. Доходит, постепенно поднимаясь до Ремеремона, повертывает потом клан Груиоттёну, проходит Божоле и Форет, и потом посредством Сезенов соединяется с Пиренейскими горами. За этой горной цепью долины Верхнего Рейна никогда не были посещаемы Нортманами, и обширный бассейн Роны — вмещавший в себе оба бургундских королевства, претерпевал уже довольно бедствие от сарацин и венгров, чтобы не быть еще подверженным другим опустошением. Однако же Рона приняла однажды Нортманов, которые с острова Камарги, когда бурю бросила флот Гастинга, с трудом поднялись до Балансы. Быстрота ее течения, останавливавшие эту попытку, спасла, может быть, прибрежные области. Страна, орошаемая горонную и ее многочисленными притоками, была менее других западных бассейнов подвержена втажением. Без сомнения, она была обязана этим своей отдаленности и еще более часто непреодолимым препятствием, представлявшимся, как и доныне, судоходству вверх против течения. Однако же ссора Карла Лысого и Пепина II привлекла пиратов на берега Квитании которые были несколько раз опустошены Гастингом, смелейшим из королей морских. Между 843 и 848 годами Нортманы несколько раз поднимались вверх по Шаранте, Гаронии и даже Адуру. Город Бордо три раза был разграблен. Едва гасконские герцога, сиживенный Гильон,